но так ловко, что вместе с наживкой и удочку, и рыболова проглотил. — Ты, Ларочка, передай тому, кто у тебя рыбку эту живую, свежую покупает. — Большой привет от меня лично, — продолжал полковник, совсем тихо приблизившись к самому уху Ларисы. — Наложу тебе по секрету, что твой покупатель — любитель рыбки.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 и точненько просвистело несколько тактов. Глеб издалека заметил белевшую в темноте рубашку Юры Лазарева. Они поздоровались за руку. Юрий Николаевич Лазарев, Юраш, как называли его однокашники по академии, с юных лет был любимцем публики и дамским угодником. Врун, болтун и хохотун, он жить не мог без шумных компаний,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 задала следующий вопрос. «Каким способом вы это получили?» Трое первокурсников густо покраснели, долго молчали. Наконец, один худенький очкарик из стулы ответил еле слышно. «Подростковым, товарищ доктор!» Чем старше становился юраж, тем выше поднимался по служебной лестнице, тем тоньше и разнообразней становились его практические шутки. Умение убедить кого угодно в чем угодно, завоевать полное доверие, рассмешить до слез весьма помогало полковнику ФСБ Юрию Николаевичу Лазареву в его деликатной работе.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 — Я шел за ним тихонько, без шума, а вы угробили, — тихо произнес Константинов. — Да кто ж его гробил? Кто знал, что у него сложное эндокринное заболевание? Крис случился на нервной почве, откачали, а ночью вторая волна пошла, он и помер. — Что ж это за болезнь такая? — покачал головой Константинов. — Просвети меня по старой дружбе. Да черт тебя знает, что-то со щитовидной железой связано.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 — улыбнулся Константинов. — Чёрствый ты человек, Глеб Евгеньевич. Нет, чтоб слово доброе сказать старому другу, ты всё со своими подколками. Везде тебе мерещатся враги-заговорщики. Ну ладно, Юраш, извини. Но на твоём месте я бы вызвал всё-таки специалиста из Москвы для повторного вскрытия. За что же так обижать, Местных товарищей. Доверять надо людям, Глебушка. Недоверие напрягает и разобщает. И потом Юраша горестно вздохнул. Кремировали уже твоего головню. Как? Когда? Сегодня утречко. С гражданской панихидой, со всеми почестями, положенными по рангу. Вдова плакала, убивалась детки-сиротки, мать, старушка в черном платочке, залпы оружейного салюта, скорбные лица сослуживцев. Про арест, конечно, ни слова, а мертвых или хорошо, или ничего. Скоропостижно скончался доблестный капитан. Сгорел на службе, не щадя себя, защищая покой сограждан. А с барманом что?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 Дочке комплект купил, сережки и колечко с бриллиантами. Даже чек предъявил из ювелирного магазина. А остальные полторы тысячи кинул на застолье. Сколько лет дочке исполнилось? Пятнадцать. Быстрым движением. Лазарев выбил сигарету из пачки. Спохватившись, протянул пачку Константинову. Тот отказался. — Спасибо, Юраш. Твой парламент для меня слабоват.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 Если вы перестанете нам мешать, то все, что он скажет, останется между нами, смежниками. А ты, Глебушка, не преувеличиваешь?» Константинов преувеличивал. Пока никто, кроме него, не догадывался, что возможный арест доктора Ревенко службой ФСБ